Глава пятая. Валерия. Я закрываю учебник и откидываюсь на спинку стула. Мы живем вдвоем с Лилией, хотя наши комнаты рассчитаны на трех человек. Так получилось, что к нам никого не подселили, поэтому мы довольствуемся компанией друг друга. Мой стол стоит рядом со столом Лилии практически вплотную. Я оглядываю её бардак из листков бумаги, тетрадей, учебников и, да боже мой, чего только там нет. В то время, как у меня чистота и порядок. А мой старый ноутбук тихонько жужжит. На его крышке многочисленные наклейки, которыми я облепила его для того, чтобы закрыть трещины. У меня нет денег на новую технику, поэтому я бережно отношусь к старой, стараясь продлить срок её службы. Закрываю глаза... И делаю глубокий вдох. Кажется, я наконец-то выполнила всю домашнюю работу. Часы показывают уже больше десяти часов вечера. Дверь в комнату резко открывается, и на пороге появляется Лилия. Я оборачиваюсь и вижу, что та несет в руках небольшую, черт возьми, ароматную пиццу. В другой руке у нее бутылочка газировки как раз на нас двоих. «Проголодалась?» – спрашивает она. И, сдвинув свой бардак, ставит пиццу на стол. Аромат свежеиспечённой пиццы заставляет мой желудок свернуться в узел. Я понимаю, что с обеда ни крошки не удалось съесть. Я торопливо киваю. Лилия усаживается на свое место и, открыв крышку коробки с пиццей, говорит: «Я так и знала». Спасибо. Я беру горячий кусок ароматной пиццы и откусываю, чувствую, насколько она вкусная и сочная. Раз, два, и куска уже нет. Лилия открывает бутылочку газировки и протягивает ее мне а сама утыкается в телефон. Замечаю, что она что-то неустанно пишет. Потом улыбается и вновь что-то пишет. «Чему ты улыбаешься?» – спрашиваю я с набитым ртом. «Да, София добавила меня в чат чирлидерш», – говорит Лили, увлечённо печатая что-то. Я проглатываю кусочек пиццы, запив его газировкой и протягиваю бутылочку подруге. «И что там пишут?» «Да ничего интересного», – говорит она. «Кстати...» Лилия поднимает на меня глаза и, ехидно улыбаясь, интересуется. «А где твой телефон? Тебе зачем?» «Ну, где?» Я протягиваю ей телефон, предварительно разблокировав экран. У нас не было секретов друг от друга, поэтому мы не боялись меняться телефонами, а иногда даже дурачились и писали кому-то с телефона друг дружке. Подружка что-то ищет, потом печатает. Мне становится интересно, и я, вытянув шею, пытаюсь разглядеть, что у нее там на экране. Замечаю, что она меня добавила в какой-то чат. «Это что?» – спрашиваю я. «Это два чата», – говорит Лилия. «Один общий, там черлидерши и футболисты, а второй только наш». Подруга делает паузу и протягивает мне телефон. «Женский!» «Зачем они нам?» Я хмурюсь и вижу, как в общем чате загорелось уведомление. Тыкаю на него, замечаю ник. Мэт. Вижу аватарку. «Дьявол!» Я забыла, что он тоже футболист, черт! Его уведомление гласит. «Ну что ж, добро пожаловать в наш клуб, новенькие!» Обсуждение подхватывают другие парни. «Да не боись ты так!» — успокаивает меня Лилия. «Тебе не обязательно там писать!» «Я надеюсь...» «Нет, я бы не сказала, что боюсь Мэта. Просто мне неуютно находиться с ним рядом. Понимаете? Я ощущаю жуткий дискомфорт. Мне даже кажется, что вот-вот меня парализует. Я бы на твоём месте...» Вообще забила на него и не обращала внимания. Ага, как же. Мы берем еще по одному куску пиццы и тут мой телефон жужжит. Я смотрю на экраны. Перестаю жевать. Ну, началось. Ну нет, пожалуйста, ну за что? На экране видно, что меня упомянул Мэтт. Я вижу свой никнейм через собаку. Читаю его. Эй, ходячее несчастье, чего не здороваешься? Мы переглядываемся с Лилией. «Не отвечай». «И не буду». «Правильно». «Угу». И мы замолкаем. «Нет, ну и нахал же». И пока я витаю в своих мыслях, вижу, что Лилия что-то печатает. А следом... Её сообщение в чате. «А ты кто?» Я снова и снова перечитываю сообщение Лилии, словно не верю своим глазам. «Зачем ты написала это?» «Ну, явно тебе не стоит сегодня реагировать на этого говнюка». С гордостью отвечает подруга. «Ты занята, тебя нет». Я хмурюсь, смотря на Лилию, и тут приходит новое сообщение. «Да у нас новенькие кринжуют», — кто-то добавляет. «Смотри, то ли ещё будет», — Матвей отвечает. «Ну, посмотрим, насколько этих хватит». Мы с Лилией внимательно читаем их диалог с экрана её айфона. «Вообще не обращай на них внимания». «Как уж!» «Я серьёзно», — с твёрдостью произносит Лилия. «Они того не стоят». «Угу», — мычу я. «Я и сама не знаю, что имею в виду». Просто жую. Такс. Откладывая телефон, подруга встает со стула. Завтра у нас только две пары, и они аж с двенадцати часов. Как? Переспрашиваю я. Расписание поменялось? Да, кивает подруга. Поэтому она встает и что-то ищет в тумбочке своего стола. Вытащив зарядку от ноутбука, она подключает его к розетке, усаживается на свою кровать. Нужно посмотреть что-нибудь душераздирающее. Восклицает она и включает ноутбук. Как насчет нового турецкого сериала? Даже не знаю. Я пожимаю плечами и сажусь на стуле по-турецки. Подруга что-то печатает, а через мгновение хлопает рукой по кровати, подзывает меня к себе. Я нашла, что посмотреть. Я нехотя поднимаюсь со стула и плюхаюсь на кровать Лилии. На заставке ноутбука красуются два красивых турецких актера. Темноволосая девушка и блондинистый приятный мужчина. «Постучись в мою дверь», – восклицаю я, читая название сериала. «Ага», – отвечает радостно подруга. «Мне его советовали, говорят, отличный сюжет и прекрасная игра актеров». Сказать по правде, я не очень люблю сериалы и отдаю предпочтение книгам, которые в основном читаю в электронном формате. Вилли один раз сказала, что мне стоит завести книжный блог, но я даже не знаю. С учётом того, что свободного времени у нас не так много, и такие вечера, как сегодня, очень редкие, я бы даже сказала практически исключение из нашей жизни, то книжный блог вряд ли потяну. Мы усаживаемся поудобнее, и подруга включает сериал. Мой будильник прозвенел около восьми утра. Я нехотя поднялась, лениво выключая его. Вчера мы посмотрели не менее трёх серий, и сказать по правде... Мне сериал пришёлся по душе. Сладко потягиваясь, слышу сладкое сопение подруги. Она всегда встаёт позже, и, по-видимому, сегодня проспит завтрак, который подаётся лишь до 9.30. Поэтому, недолго думая, я направляюсь в санузел. На самом деле, с общежитием мне очень повезло. Мало того, что здесь прекрасный ремонт, так и ещё персональный санузел. В прошлом общежитии нам приходилось бороться с тараканами, клопами, и ужасной общей ванной комнаты, там всё отваливалось. Здесь же я чувствовала себя человеком, нормальным человеком, у которого с утра есть чистая горячая вода, а не ржавая жижа. Поэтому, приняв душ, вымыв голову и высушив её, я принимаюсь одеваться. Сегодня обещали тёплую погоду, да и не сказать, что нам далеко идти. От общежития до института идти около 15 минут – Поэтому я решаюсь надеть тёмную юбку, белую рубашку и форменный пуловер с символикой нашего вуза, очень приятного кроя, из натуральной шерсти зелёного цвета. Сказать по правде, это первый в моей жизни вуз, который выдаёт свою форму. И даже если вдруг форма порвалась, тебе с лёгкостью выдадут новую, не сделав выговора. В прошлом вузе нам тоже раздавали пуловеры коричневого цвета. И если бы вдруг с ним что-то случилось... Пришлось бы покупать его уже за свой счёт, а таких денег у меня не было. Вытаскиваю пальто, которое подарила мне Лилия, увидев, как я зашивала старую куртку. Аккуратно сняв его с вешалки и надев, беру сумку и, поправив хвост, который собрала на самой макушке, выдвигаюсь на завтрак. И вот что я вам скажу. Не верьте прогнозам погоды. Они обманывают. Постоянно. Выхожу из общежития, и в лицо мне ударяет холодный влажный ветер. По ногам тут же проносятся противные мурашки, и, укутавшись поплотнее, я быстрым шагом иду по аллее. Студенческий городок постепенно просыпается. Где-то горит свет, кто-то из ребят уже стоит на крыльце и кого-то ждёт. Я продолжаю идти, но внезапно возле меня останавливается тёмный байк. На нём сидит парень в кожаной куртке и штанах. Он заглушает мотор, ставя байк на подножку, и снимает шлем. «Привет, красотка! Тебя подвезти?» Передо мной Тарас. Я радостно подскакиваю к нему и обнимаю за шею. «Эй!» — восклицает тот. «Полегче! Ты меня задушишь!» «Прости!» — я разрываю объятия и смотрю на Тараса. Тарас, как я и говорила, мой лучший друг со школьной скамьи. Нет, не так. С детского садика. А в школе первый день первого класса. Как мы сели за одну парту, тогда последнего класса вместе и сидели. «И я рад тебя видеть!» — говорит Тарас и лучезарно улыбается. «Давай, садись!» Я поспешно сажусь позади него и крепко-накрепко обнимаю его за талию. «Ну, держись, красотка!» — восклицает он, и рев мотоцикла разрывает тишину студенческого городка. Мы трогаемся с места, и Тарас уносит нас навстречу яркому солнцу, который ласкает первыми лучами землю. Тарас за лето подкачался. «Мне кажется, что с каждым днем он становится все больше и крепче». Он хороший парень, правда. Всегда придёт на помощь, если вдруг она мне понадобится. А Тараса вкусно пахнет мужским парфюмом. А его кожаная куртка распахнута так, что я могу посчитать, сколько кубиков в этом году прибавилось на его прессе. Мы доезжаем очень быстро до института. Я слезаю сиденье и поправляю пальто. «А ты чего так рано поднялась?» спрашивает Тараса, вынимает из бардачка под сиденьем рюкзак а вместо него утрамбовывает шлем. «Не знаю», – пожимаю я плечами. «Мне не спится. Плюс у нас сегодня занятия лишь с двенадцати начинаются, поэтому решила дойти и вкусно поесть». «А могла бы брать пример сли», – говорит Тарас. «Сладко сопеть и видеть десятый сон в тёплой кроватке». Я морщусь от осознания, что могу потратить время впустую, и Тарас это понимает. Он догоняет меня, и я замечаю, насколько он возмужал. В этом учебном году я вижу его впервые, потому что он уезжал за границу на стажировку и приехал позже, чем был начат учебный год. «Как ты?» – спрашивает он, закидывая за спину рюкзак. «Что нового тут?» «Да ничего», – говорю я. А в памяти всплывает вчерашний день и тот ужасный случай, который произошел в коридоре. «Да? Тогда почему Соловьев называет тебя несчастье ходячее?» Я чуть не споткнулась, когда услышала, что сказал Тарас. Мы встречаемся взглядами, и в его зелёных глазах я вижу непонимание. «Ну, в общем...» — начинаю я у входа в здание. Тарас галантно придерживает передо мной дверь, ожидая, когда я войду. «Ситуация, конечно, не особо приятная, Тарас. Вчера я случайно облила Матвея кофе». «Зачем?» — восклицает Тарас. «Точнее, он врезался в меня, и так вышло, что мой кофе оказался на его рубашке». Я вновь вспоминаю, как тёмный обжигающий напиток растекается по его белой рубашке, и она прилипает, демонстрируя прекрасно натренированное тело. А что было дальше? Я вижу, что Тарас, по-видимому, знает эту историю, и мне интересно, откуда же? Ну, потом мы не пересекались, правда, после занятий нас слили, кто-то окатил водой из лужи. И ты подозреваешь, что это Матвей? Выгибает бровь Тарас. Ага, грустно отвечаю я. «И... а почему ты мне не сказала, что записалась в чирлидерши?» «Это произошло только вчера», — восклицаю я. «Знаешь, я и так вчера была подавлена и не думала, что ты так быстро приедешь». Тарас ехидно улыбается и притягивает меня к себе, крепко обняв за плечи. «Да я шучу, Лер! Чего ты напряглась?» Я изображаю, что обиделась, и Тарас начинает мне щекотать шею. «Блин, прекрати!» — смеюсь я. Мы входим в здание института и идем в сторону столовой. Аромат свежеиспеченной выпечки пробуждает лютый аппетит, и мы встаём в очередь, держа подносы. Ну а ты? Что нового? Как стажировка? Всё прекрасно. Улыбается Тарас, и я ловлю себя на мысли, что его глаза говорят за него. Он соскучился, как может соскучиться лучший друг, и я соскучилась. Стажировка прошла хорошо, мне даже понравилось. «Наверное, зажигал с брутальной немкой?» Я подмигиваю Тарасу и продвигаюсь дальше по очереди. Беру свежий круассан и кладу его на поднос. «Нет, лучше возьму-ка я два. И докладываю еще один. Мне некогда было этим заниматься», — говорит Тарас. «Стажировка отнимала все силы и желание развлекаться. Я только и делал, что вставал, завтракал, шел на стажировку и так до вечера». «Ну, так самое время, чтобы развлекаться», — приободрила я его. «Ночь, друг молодежи. Забыл?» Тарас мило улыбается, но отмахивается от моих слов. «Если в следующий раз поеду один, то обязательно воспользуюсь твоим советом», — произносит он и подмигивает мне. Наш разговор прерывает. «Вот же, гад, Матвей!» собственной персоной, стоит рядом с нами и лыбится. Вначале смотрит на меня, потом на Тараса и протягивает ему руку. Тарас пожимает ее и переводит взгляд на меня. «Ты не забудь», – обращается к Тарасу Матвей, – «что сегодня в полдень тренировка». «Ага», – с легкостью отвечает Тарас, но я замечаю, как он закусывает щеку изнутри, словно его что-то беспокоит. «Тебя это тоже касается», – обращается ко мне Матвей, – «словно я ему чем-то обязана». «Еще солнце не взошло над городом, а ты уже командуешь», — фыркаю я и, отвернувшись, забираю свой ароматный кофе, который сварил местный бариста. «Я это запомню, кроха».